Другое дело, дело – жителей лагерей беженцев. К 1987 году в лачугах лагерей остались те, кто не имел возможности заработать себе денег на нормальную и сносную жизнь. И те, кто сидел в лагерях, так сказать, из принципа. В секторе газа находилось 445 тысяч беженцев. Дети и внуки беженцев 1948 года. Из них только половина жила в лагерях. Остальные смогли более или менее стать на ноги. На западном берегу оставалось 372,5 тысячи беженцев. Из них примерно 100 тысяч проживало в лагерях. Этой голытьбе действительно практически нечего было терять. На телевизионных экранах по всему миру стали появляться кадры с юношами, сражающимися против тяжело вооруженных солдат. Друзья Израиля начали задаваться вопросом о законности действий еврейского государства. Израиль постепенно утрачивал моральный стимул для оправдания продолжающегося управления жителями контролируемых территорий и пропаганды заселения этих территорий евреями. Действительно, как только Шамир вновь вернулся к власти, политика строительства еврейских поселений на этих территориях интенсифицировалась. Наследником Бегина хотелось расселить евреев на всем пространстве Эрец-Исраэля. -э включая, естественно, Гаазу, Иудею и Самарию. Количество поселений увеличилось быстро. С 1967 по 77 когда у власти было лейбористское правительство, на западном берегу было построено 24 еврейских поселений Во время Бегина и Шамира с 1977 по 1987 к ним добавилось сразу 150 новых поселений. За эти 10 лет правого правления численность поселенцев увеличилась с 3 до 70 тысяч. Количество евреев на территориях росло. Размеры земли, которой владели палестинские арабы, сокращались. Но количество арабов от этого не уменьшалось. И не было понятно, на что рассчитывали сторонники строительства поселений. Естественный прирост арабского населения стабильно опережал еврейскую рождаемость. Задумываясь о демографической ситуации, стали давно, еще с 70-х годов. В 1970 году естественный прирост еврейского населения в Израиле составлял 17 детей на каждые, на каждые тысячу человек. У израильских арабов естественный прирост в этом же году составлял 44 на тысячу. На западном берегу он был 26 на тысячу. В Газе равнялся 28 на тысячу. Через 4 года, в 1974 году, еврейская и арабская плодовитость внутри Израиля не изменились, а вот на Западном берегу и в секторе Газа естественный прирост сильно вырос, до 30 на 1000 и до 38 соответственно, из-за улучшения жизни и улучшения медицинского обслуживания. В конце 70-х годов демографы, Постарались прогнозировать, что ждет Израиль в будущем. Взяв за основу данные 1973 года, евреев в стране 2 миллиона 800 тысяч, арабов в целом Израиль плюс контролируемые территории территорий миллион 437 тысяч, то есть 51% от числа евреев, зная данные естественного прироста населения и прогнозируемой Алии, они высчитали следующую таблицу. К 1980 году в стране будет 1 805 000 арабов, 3 160 000 евреев. К 1990 году 2 500 000 арабов, 3 740 000 евреев. К 2000 году 3 508 000 арабов, 4 420 000 евреев. 2025 год. 8 миллионов двести арабов 6 миллионов семьсот пятьдесят одна евреев 2050 год 20 миллионов восемьдесят арабов 10 миллионов двести девяносто тысяч евреев 20 год 50 миллионов четыреста арабов 15 миллионов шестьсот восемьдесят три евреев 2 год. 130 миллионов 389 тысяч арабов, 23 миллиона 903 тысячи евреев. Иными словами, в период с 2000 по 2025 год количество евреев и арабов в Эрец-Исраиле сравняется, а дальше численность арабского населения и вовсе задавит еврейское. Никто не ни в конце 70-х, ни в начале серединах 80-х годов не подозревал о распаде СССР и резком увеличении алии репатриации советских евреев в Израиль. Все эти цифры были хорошо известны, и вопрос о демографической бомбе то и дело всплывал, но ответа не находил. И единственный, кто громко заявлял о своем видении решения арабской проблемы с пеной рта, отстаивал свою точку зрения, был Равин Мейр Кахане, депутат Кнессета. Рав Кахане, 1932-1990, вырос в Нью-Йорке, где и стал раввином В 68 году он организовал в США Лигу, Лигу защиты евреев для обеспечения безопасности американских евреев и для борьбы за освобождение евреев СССР. Семья Кахане репатриировалась в Израиль в 1971 а в 1973-м он уже в первый раз был баллотировался в Кнессет. После неудач 73-го и 77-го в 81 году Каханов-Кнессет наконец-то прошел. Равин Каханы терпеть не мог СССР. Советский Союз отвечал ему в полной взаимности. Равин писал, произошедшая в 1917 году в России большевистская революция закрыла одну из самых величественных страниц еврейской истории. Евреи России уже никогда не смогут стать теми, кем они были прежде. Еврейство России, с его неисточимой энергией и горячим сердцем, гордость всего еврейского народа изменились неузнаваемо. По этому поводу от Кахана досталось из США. Из США. Быть может, кто-нибудь вспомнит хоть одну демонстрацию защиты советских евреев начиная с 1917 года и вплоть до 60-х. Посмотрим правде в глаза. На протяжении почти полувека евреи США не провели ни одной акции протеста против угнетения их братьев в Советском Союзе. Оказавшись в Израиле, Каханы не мог обойти вниманием и местные проблемы, сразу определив оп как бандитскую организацию. Партия Каханы Ках считалась радикальной и очень опасной. Время от времени, еще с 70-х годов, партийцев Ках ловили на террористических актах против арабов. В Израиле и США. Но демократия есть демократия. И на выборах Каханы прошел в депутаты парламента. Из 120 членов Кнессета 11-го созыва он, не несомненно, был самым колоритным. В палестинском опросе Кахана не делал особых различий между израильскими и палестинскими арабами. Он полагал арабов граждан Израиля столь же униженными, как и арабы на, терри... на территориях. Вы презираете арабов. Не я, вещал он с, три... он с трибуны кнессета Вы презираете их. Может ли радоваться самый лучший из арабов, когда он встает и поет гимн Атикву со словами «Еврейская душа поет»? Он просто тает. Он произносит: "Надежда, которая 2000 лет и думает: как? Неужели мой дед ждал 2000 лет, когда вернутся евреи? Каждая девятая Ава, они подходят, подходили к стене и плакали: когда же наконец евреи вернутся? Какой зарабафрад в день независимости? Он будет праздновать свое поражение?" Эти вопросы задавал Кахане в Кнессете. Выход из тисков палестинской проблемы. Кахана видел в ненасильственном переселении арабов в другие страны, в так называемом трансфере. Он считал, что евреи Израиля и всего мира могут поднапрячься и собрать необходимую сумму, чтобы выплатить всем арабам Палестины компенсацию за землю и дома, если те согласятся уехать. если кто не захочет уезжать, то таких надо будет вынудить. Кахана критиковал всех. Чего могут добиться левые переговорами, кроме национального унижения? Чего хотят добиться правые строительством поселений на территориях, если арабское население все равно растет быстрее? Повторюсь, никто в 80-х годах не ждал развала СССР и огромной волны репатриантов из Советского Союза. Никто не предполагал, что за несколько лет в Израиль приедет миллион евреев отсюда, и рассуждения Каханы. В противовес идеям Каханы, значительный пласт израильского общества был уже против войны и давления на арабов. За отказ и несение военной службы в Ливане и на территориях, в период Ливанской войны и в период Интифады, на различные сроки заключения, обычно один от одного до 3 месяцев, а редко на полгода, было осуждено уже 360 солдат, преимущественно солдат-резервистов, а не солдат срочной службы. Политики и военные искали способы остановить интифаду. Тюрьмы были переполнены. Стандартная камера в израильской тюрьме представляет собой слабо проветриваемую комнату 4х6 с тремя узкими окнами. Печти впритык в камере стоят 6 кроватей. Во время интифады такой камере находилось до 10 заключенных, часть из них из которых спала на матрасах на полу. В этот момент израильские правозащитники атаковали правительство со своей стороны. «В Израиле пытают заключенных», — заявили сами заявили они. Сам вопрос о пытках, однако, был поднят за пять лет до этого и с палестинцами не был связан. Служил в израильской армии офицер, черкес по национальности, и зад на ФСУ. В 1982 году его арестовали за шпионаж. Суд определил его предателем и приговорил к 18 годам, Лишения свободы. Навсу подал апелляцию, в которой утверждал, что он невиновен, осознался под пытками. Дело долго не давало делу долго не давали ход. Но вот как раз в 1987 году специально созданная по поводу пыток комиссия, Лан... комиссия Комиссия Ландау объявила, что в пытки в Израиле не прижились, но на заключенных можно умеренно, так сказать, физически давить. ООН запретила пытки в 1948, Женевская конвенция в 1949. Даже декларация против пыток была принята в 1975 году. Теперь с началом интифады в стране стали раздаваться голоса против допросов с пристрастиями. Одновременно правые политики требовали еще в большем масштабе применять военную силу. Левые требовали переговоров, но наиболее эффективным шагом правительства предо... пред... представлялось убийство одного из лидеров ОП Имелся в виду Халиль Аль-Вазир, заместитель Арафата, больше известный под именем Абу-Джихад, пользовавшийся громадным влиянием в городах Западного берега, чье слово там было просто законом. Количество спланированных и организованных им терактов было очень велико. Так, 25 сентября 1985 года были убиты три израильтянина на Кипре в порту Ларнака на своей яхте. В ответ на это, 1 октября, израильтяне атаковали штаб-квартиру оп и жилье Арафата в Тунисе. В Хам-аль-Шатте погибло 48 палестинцев, 14 тунисцев. Но Арафат и Халиль-Аль-Визирь уцелели. Через неделю... Боевики из фронта освобождения Палестины, которыми руководил Мухаммед Зайдан Абулаббас, захватили в Средиземном море прогулочное судно Ахиллауру и убили на нем пассажира американского еврея Леона Клингхофера. Теперь, в апреле 88 -го года, Ицхак Шамир и министр обороны Ицхак Рабин приняли решение убить находящегося в Тунисе альвазира который выступал под именем Абу-Джихад. До Туниса плыли на судах из Хайфы, а непосредственно к берегу команда добрались на резиновых лодках. По арабской же версии, ночью 16 апреля несколько Боингов 707 поднялись в воздух с военной базы к югу от Тель-Авива. На одном из них находился сам Рабин и другие высшие израильские офицеры поддерживающие постоянную связь с командос, летевшими в другом самолете. Еще два самолета выполняли функцию самолетов-заправщиков горючим. Таким образом была устранена необходимость приземления во время операции. В любом случае, рано утром, 16 апреля, израильские команда проникли на территорию укромной виллы Аль-Вазир. Они убили его водителя и двух телохранителей. Вошли в дом. Абу-Джихад выскочил на шум и был убит на лестнице. По арабской версии Командос обнаружили Аль-Вазира в кабинете и дважды выстрелили ему в голову и дважды в сердце и покинули помещение. Жену и ребенка не тронули. Руководил операцией заместитель начальника генерального штаба Игуд Барак Пройдет более чем 10 лет и он станет израильским премьер-министром А вдова Абу Джихада министром социального обеспечения, палестинской автономии. Убийство Аль-Вазира было большой потерей для оп но не остановило интифаду Сначала отсевшие в Тунис палестинцы Арафата не осознавали, кто инициировал антифату. Не представляли, как долго она может продлиться. Только спустя 8 месяцев после первого взрыва Арафат понял, что может использовать ее для воскрешения дела палестинцев, казалось бы навсегда погибшему после изгнания из Ливана. Движущая сила интифады и ее успех в качестве сугубо мирной альтернативы израильскому оккупационному режиму вынудили палестинский национальный фронт оказать поддержку интифаде как ненасильственному движению и фактическому концу, а оку... к фактическому концу оккупа Хоть и без автоматов, и гранат. Интифада все же была, так сказать, путем Ганди. За драки и камни за решетку продолжало попадать достаточно много горячих голов. В первые дни Интифады основным методом борьбы против атакующих блокпосты толп был автоматический огонь. В этот период погибло несколько десятков невооруженных или примитивно вооруженных людей. В результате мировое сообщество в очередной раз отвернулось от Израиля. Потом боевые патроны сменили резиновые пули, потом пластиковые пули. Но улучшению общественного мнения это, конечно, не помогло. Это этим сразу воспользовались палестинцы. В заявлении Палестинского национального совета было выдвинуто недвусмысленное требование палестинского суверенитета над всеми палестинскими территориями, освобождение от оккупации и запрещения на основе резолюций ООН строительства поселений на землях промежуточных между израильтянами и палестинцами главным было то что оП сменила ориентир целью ее уже было не освободительное движение а движение за приобретение независимость надо сказать что на первых порах экономика израиля от антифады пострадала не сильно в 1987 году в мире упали цены на нефть кроме того сша подарили израилю или, выражаясь дипломатичнее, выделили грант в 750 миллионов шекелей долларов. Пока Шамир был премьером, Перес работал министром иностранных дел. Обоих раздражал тот факт, что после мира с Египтом цепной реакции мирных переговоров с прочими арабскими странами не получилось. Все же они решили попробовать еще раз с Иорданией. Перес тайно встретился с королем Хусейном в Лондоне 11 апреля 1912. 87 -го года, и снова стал уговаривать его замириться официально. «Да я готов с тобой мир заключить, и отец мой был готов, но ты же видишь, кто же что кругом творится», — развел Хусейн. «Опэ, интифада, арабские страны, Ирак продолжает воевать с Ираном, в Сирии по-прежнему русские, в Ливане Хизбалла, мало ли что, если я вдруг мир заключу». В 88 году Иордания еще раз отказалась, от претензий на западный берег и окончательно аннулировала юридические, административные и прочие связи с этой территорией. Несмотря на это, многие жители западного берега и восточного Иерусалима продолжали хранить иорданские паспорта. Отношения с арабами, переговоры с ними затруднялись еще и борьбой внутренней. Шамир Перес, так сказать. На арабскую проблему взгляды их были почти противоположными. Вот, например, как оценивает Шамир со своих позиций премьер-министра вышеописанные усилия Перса. Русский перевод Ю. Шлейфмана. Шлейфман. Шлейфман.